Что такое кандидоз? Я уже упоминала, что желание есть сладкое, особенно по вечерам. В некоторых случаях происходит из-за снижения уровня серотонина. Есть еще одна причина, объясняющая бесконтрольную тягу к сладкому. Это кандидоз, который также тесно связан с изменениями микробиоты. Эта инфекция, вызванная дрожжеподобным грибком, самым распространенным из которых является кандида albicans. Дрожжи живут в идеальном симбиозе с нашим организмом. Они обитают на коже и в мочеполовой системе, поддерживают нужный уровень pH и служат пищей для микробиоты. Проблема возникает, когда они бесконтрольно размножаются и заселяют места, в которых их не должно быть. Грибки питаются сахаром и рафинированными углеводами, которые присутствуют в кондитерских изделиях, хлебе, макаронах. Их рост усиливается в случае приема антибиотиков, кортикостероидов и препаратов вроде ингибиторов протонной помпы, амепрозол. Использование первых для лечения какого-либо заболевания не воздействует на грибки рода кандида, но влияет на микробиоту, который контролирует их рост. Часто кандидоз появляется после приема антибиотиков, например, для лечения обычной зубной инфекции. У меня был опыт с кандидозом полости рта после лечения конъюнктивита, которым я заразилась от сына в его первый год в детском саду. Обычный антибиотик, который я капала в глаза два раза в день, нарушил микробиоту полости рта, и она покрылась белыми пятнами. Я вижу, как мужчины и женщины все чаще заболевают кандидозом после лечения хеликобактер пилори. Но этого можно было избежать? Если своевременно принимать пробиотики, наши иммунные системы сдерживают распространение грибков. Но довольно часто в ситуации их сильного стресса или ослабления иммунной системы, например из-за химиотерапии или аутоиммунных заболеваний, грибки начинают свободно размножаться. Кандидоз влагалища и полости рта легко диагностируется и лечится местными противогрибковыми средствами. Но мы забываем о грибковом поражении желудка, так как по симптомам его можно перепутать с другими заболеваниями. Например, будет не лишним исключить кандидоз перед тем, как диагностировать фибромиалгию. Заболевание, которое вызывает боль в мышцах, связках, тканях, соединяющих кости, и сухожилиях, тканях, соединяющих мышцы с костями. Поскольку у них есть похожие симптомы. Если мы хотим вылечить кандидоз, нужно соблюдать диету, чтобы не дать грибку дальше распространяться. Большая часть питательных веществ, как мы помним, всасывается в тонком кишечнике. При повышенной проницаемости, дисбиозе или кандидозе многие вещества проникают через мембрану этого органа и попадают в кровоток. Плохо переваренные белки и различные токсичные вещества проникнув через защитный барьер заставляют иммунную систему активно и непрерывно работать. Вот некоторые из симптомов кандидоза. Тяга к углеводам, хлебу, сладостям, макаронам, непереносимость сигаретного дыма и резких запахов, парфюма, освежители воздуха, утомляемость и сонливость, боль в суставах, мышечная слабость, усталость, тревожность, депрессия, постоянно холодные конечности, раздражительность и резкие перепады настроения трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, бессонница, головокружение и потери равновесия, головные боли, запор, диарея и их чередование, боли в животе, вздутие живота, заложенность носа, сильный насморк, анальный зуд. Чтобы вылечить кандидоз, достаточно следовать трем простым правилам. Придерживаться диеты с низким содержанием сахара и простых углеводов, дрожжей. Пользоваться противогрибковыми средствами, такими как каприловая кислота, масло орегано. Принимать пробиотики и пребиотики для восстановления микробиоты. Случай первый. У Клары болят суставы. Кларе 54 года и у нее избыточный вес. Пациентка пришла к нам на консультацию по направлению терапевта. Ей нужно похудеть, чтобы избавиться от боли в суставах. Клара и ее муж больше 15 лет работают в собственной кондитерской. Женщина чувствует себя плохо уже долгие годы. Помимо дискомфорта в суставах, у нее были и другие симптомы утомляемость, частые головные боли, постоянные перепады настроения, чередование запоров с диареей, неконтролируемая тяга к углеводам, в первую очередь к сладостям в течение дня. Проблемы с пищеварением Запоры, вздутие живота, чрезмерное газообразование, дискомфорт во влагалище в виде зуда и сжения. На первой консультации, изучив результаты анализов и пищевые привычки, мы предположили, что у нее кандидоз — желудка. Нас насторожил тот факт, что она не способна перестать есть сладкое в течение всего дня. — Сладости моя жизнь, — сказала нам Клара. — Если я встречаюсь за ужином с друзьями... Могу совсем ничего не есть, лишь бы позволить себе десерт. Первым делом мы исключили из рациона все продукты, которые служат пищей для грибков. Нам пришлось морить их голодом, не давая любимую еду. В случае Клары это было особенно сложно, потому что она была постоянно окружена всем тем, что так нравится кандида. Диета при кандидозе исключает все продукты с сахаром и сладким вкусом. сахар, сахарин, мед декстроза, сиропы, жареные томаты, хлопья для завтрака, кондитерские изделия, мороженые, газированные напитки, а также фрукты, потому что содержат фруктозу, продукты из молока и его производных из лактозы, алкоголь, дрожжи, грибы, продукты брожения, например, уксус, мука высшего сорта. Благодаря пребиотикам и пробиотикам Lactobacillus gassari Эляктобакиллус хельветикус, улучшающим работы кишечной мембраны, а также противогрибковым средством, спустя несколько месяцев все симптомы начали исчезать. Прощай, кандида. Случай второй. София. Дисбиоз из-за употребления антибиотиков. Софии 23 года. Она воспитатель и уже 2 года работает в детском саду. В начале прошлого года она стала страдать диареей, повышенным газообразованием, головной болью. У нее пропал аппетит и была небольшая температура. Врач назначил анализ кала, с помощью которого поставили диагноз лямблиоз – инфекционное заболевание, вызванное паразитами лямблиями, которые колонизируют тонкую кишку. Это довольно распространенное заболевание среди работников детских садов и домов престарелых. Так как они напрямую контактируют с инфицированными. Кроме того, лимблиозом легко заразиться, если пить воду из неочищенных ручьев и родников. София лечилась антибиотиками, но не принимала никаких пробиотиков для защиты микробиоты. Завершив лечение, она снова сдала анализ кала, который оказался отрицательным, но самочувствие не улучшилось. Из симптомов исчезли только лихорадка и потеря аппетита но диарея, вздутие и газы остались. Что же произошло? А то, что антибиотик, уничтоживший паразита, заодно повредил микробиоту. У Софии был дисбиоз, но с помощью пробиотиков его удалось вылечить, и все симптомы исчезли. Случай третий. Антибиотики и пробиотики для Давида. Давиду 42 года, и он был заражен хеликобактер пилори, что обнаружилось при помощи дыхательного теста. Он страдал от сильных болей в желудке, его тошнило с самого утра и на протяжении всего дня не покидало чувство переполненности кишечника. «Как будто у меня кулак в животе», — говорил он нам. В прошлом году его жены Изабель тоже нашли хеликобактер пилори и лечили ее той же комбинацией антибиотиков, что и Давида. Антибиотики нарушили баланс микробиоты, вызвали дисбиоз кишечника и диарею. Кроме того, на этом фоне начал размножаться грибок Candida альбиканс Кандидоз поразил влагалище и полость рта. Врач назначил Давиду две недели лечения комбинации антибиотиков вместе с ингибитором протонной помпы, но тот опасался последствий приема таких серьезных препаратов. Различные исследования доказали, что пробиотики в сочетании с антибиотиками помогают уменьшить воспаление желудка и искоренить хеликобактер пилори. Эффективность показали штаммы лактобактерии, плантарум, слюнные и газсери, а также Солодка, которая помогает поддерживать функции слизистой оболочки желудка и кишечника. В случае Давида. Мы применили такую схему лечения, чтобы избежать появления симптомов, как у его жены. Желаем вам крепкого здоровья!